СЫН БОЖИЙ ИЛИ БОЖЕСТВЕННЫЙ МУЖ В научной литературе, посвященной чудесам Иисуса, считается хорошим тоном сравнивать Иисуса с другим чудотворцем древности — Аполлонием Тианским. Философом неопифагорейцем, родившимся почти одновременно с Иисусом, но надолго пережившим его. Жизнь Аполлония Тианского, написанная Флавием Филостратом в III веке, содержит описание девяти чудес, часть которых имеет некоторое внешнее сходство с чудесами, совершенными Иисусом. Так, например, в произведении описывается случай изгнания беса из одержимого юноши по просьбе его матери, напоминающий эпизод с исцелением дочери Ханнианки. Сходство между евангельскими чудесами и чудесами, описанными в жизни Аполлония Тианского, заставило некоторых ученых предположить, что евангелисты могли испытать на себе влияние тех устных преданий, которые легли в основу этого памятника. Такое предположение, однако, не подтверждается никакими источниками. Гораздо вероятнее обратное влияние. Филострат, живший в III веке, вполне мог быть знаком с христианской литературой и заимствовать из нее фактуру, которая легла в основу его рассказов о чудесах Аполлония. Более того, при чтении жизнеописания Аполлония, особенно в тех эпизодах, где рассказывается о его чудесах, нельзя отделаться от ощущения, что перед нами пародия на евангельское повествования о чудесах Иисуса. Именно так восприняли труд филострата в христианской среде, о чем свидетельствует церковный историк IV века Евсевий Кисарийский. По его сведениям, в эпоху гонения императора Диоклетиана римский чиновник Иерокл, бывший префектом Египта в 307-308 годах, в сочинении «К христианам» воспользовался указанным произведением филострата для сравнения Иисуса Христа с Аполлонием. Сочинение Иерокла до нас не дошло, но сохранилось его опровержение, принадлежащее Евсевию. Последний на протяжении всего своего труда доказывает, что Аполлоний был колдуном, оперировавшим демонической энергией. Даже если допустить, что писатель говорит о чудесах правду, то из его же слов при этом явствует, что всякое из них совершалось при содействии беса. Интерес к фигуре Аполлония Тианского в современной новозаветной науке во многом связан с желанием найти научное объяснение феномену чудес, занимающему столь значительное место в евангельской истории Иисуса. Ученые, исходившие из того, что между историческим Иисусом и временем написания Евангелий прошло несколько десятков лет, в течение которых его жизнь постепенно обрастала мифологическими подробностями, изобрели теорию, согласно которой образ Иисуса в Евангелиях был смоделирован по образцу «божественных мужей», о которых говорилось в древнегреческой и древнеримской литературе. Словосочетание «божественный муж» в Новом Завете не встречается. Оно было сконструировано учеными и до сих пор используется в научной литературе, посвященной Иисусу как чудотворцу. О том, что концепция божественного мужа целиком соткана из натяжек, мы уже говорили в другом месте. Иисус не был лишь одним из мужей, обладавших чудотворными силами. Он был Сыном Божиим, и только в свете этого понимания Его чудеса могут быть объяснены и оценены во всем их многообразии. Никаких реальных аналогов его деятельности мы не находим ни в греческой, ни в римской, ни в позднейшей еврейской литературе. Даже если признать достоверными рассказы о чудесах, встречающиеся в этих литературных традициях, ни один из литературных персонажей даже близко не подходит к Иисусу ни по количеству, ни по качеству совершенных чудес, знамений и исцелений. Рассматривая чудеса Иисуса в настоящей книге, мы будем исходить из нескольких посылок. Первое. Все рассказы о чудесах исторически достоверны. Второе. В каждом рассматриваемом случае Иисус действует как Бог и человек одновременно. Третье. Каждое повествование о чуде не просто является отчетом о произошедшем событии, но и несет в себе конкретное духовно-нравственное содержание. Четвертое. Каждое чудо является плодом синергии, совместного действия Бога и того конкретного человека, над которым чудо совершается. Последний пункт требует пояснения. В Ветхом Завете чудеса воспринимались как доказательства Божьей силы и Божьей всемогущества. Люди в большинстве случаев выступали в качестве пассивных рецепторов, а часто и невольных жертв этих чудес. С исцелениями, совершаемыми Иисусом, дело обстоит иначе. Он нередко спрашивает у людей, хотят ли они получить исцеление, веруют ли, что оно может произойти, а иногда и требует конкретных действий, например, «пойдите, покажитесь священникам», «пойди, умойся в купальне силаам». Даже в том случае, когда исцеление происходит как бы без его воли, вследствие исходящей от него силы, оно становится возможным благодаря вере того, кто надеялся на исцеление. К этой мысли мы будем неоднократно возвращаться на примере конкретных, описанных в Евангелиях чудес.